глава вторая самое ценное власов всегда казался мне таким сильным и несгибаемым, но безжалостный мир колдовства и магии сломал его. я видела это в любимых глазах, слышала в голосе у каждого человека есть предел возможностей и для нормальных людей он ограничивается реальностью толя своего предела достиг. Он ничего не мог противопоставить врагу, в существование которого даже поверить сложно. Но он не сдался. Согнулся под грузом обстоятельств, устал, но всё же хотел остаться рядом со мной. Это я виновата. Мне хотелось чувствовать себя нужной, поэтому я приняла его любовь. Втянула в водоворот немыслимых проблем, заставила вращаться в этом вихре вместе со мной, пообещав взаимность, а потом вытолкнула назад в реальность и бросила на произвол судьбы. Переживала и выплюнула. Так, кажется, говорят. Но я ведь тоже его любила. И теперь люблю. Для него и нашего сына было бы лучше держаться от меня подальше. И умом я это прекрасно понимала, но вернувшиеся чувства не хотели их отпускать. Я ведь ненормальная. Я на каждом шагу спотыкаюсь и совершаю ошибки, от которых дорогие мне люди могут пострадать. «Но если они будут рядом, может, так я смогу обеспечить им личную защиту?» Пока я размышляла над тем, что ответить Власову, Владик в спальне проснулся и заплакал. У меня от этого звука душа наизнанку вывернулась. «Плевать на опасность, плевать на последствия, на всё плевать. Это моя семья, мой муж, мой сын. Я обязана заботиться о них, а не о своих планах на будущее». Проблемы нужно решать по мере поступления и степени важности. От срочных к глобальным. Власов молча встал с кресла и пошёл к сыну. Я ещё с минуту сидела на диване, размазывая по щекам слёзы, а потом поплелась за ним. Я хотела быть нужной. но так вот оно. Я нужна. Здесь и сейчас, а не в неопределённом будущем, когда наваляю всем обидчикам и почувствую себя увереннее. «Дай посмотрю» потеснила я Власова от кровати, на которой сучил ножками и истошно орал наш сын. Толя был прав. На нижней десне у Владика напух и бугорок, свидетельствующий о том, что мой сыночек скоро станет зубастым. Может, мать из меня и никакая, но уж избавить собственного ребёнка от боли я точно могу. И от мокрого памперса, раздражающего нежную детскую кожу, тоже. «Ты когда его нормально купал в последний раз?» сердито поинтересовалась я у мужа. Он же весь запрел. Я понимаю, что у твоей питерской бабы нет опыта обращения с маленькими детьми, но... Эля, не надо так. Попросил он, и в его голосе явственно прозвучали нотки обиды. Если ты считаешь наши дальнейшие отношения невозможными, то мы просто цивилизованно расстанемся без взаимных претензий. Не опускайся до оскорблений, это ни к чему. Я злилась, потому что пребывала в состоянии полной душевной и моральной дезориентации. Слишком резкий получился переход от безразличия к любви, за которой мгновенно прискакала и ревность. Чувства должны нарастать постепенно, а не вот так. Пять минут назад мне было безразлично, с кем спит мой муж, а теперь стало не всё равно. Свинство с моей стороны, конечно. Я тоже не невинная овечка, а Власов ведь не упрекнул меня ни в чём. «Прости», — попросила я. «Мне кажется, нужно время, чтобы самой с собой договориться». И пока не договорюсь, вряд ли буду белой и пушистой. У меня сейчас острая потребность кого-нибудь покалечить, честно». Там, за воротами, на противоположной стороне улицы, Нива тёмно-зелёная стоит. «Можешь сходить и спросить у ребят, какого лешего они за мной от самой Мизгиревки сюда тащились?» — предложил Власов. «Заодно реализуешь свою потребность». «Это люди Карпунина. Поставила я его в известность. Если я начну их калечить, Олег григорьевича горчица Они следят, чтобы мы с тобой не мешали Артуру перекапывать лесное в поисках целебных источников. Принеси мой рюкзак, пожалуйста». Пока Толя ходил за бездонным артефактом, я раздела сына, внимательно осмотрела, поумилялась тому, как вырос мой мальчик всего за месяц, и магией избавила его от опрелости, которые беспокоили малыша не меньше, чем режущиеся зубки. «Держи», — протянул мне Власов рюкзак. «Спасибо», — поблагодарила я. Сунула руку внутрь с намерением достать оттуда волшебное блюдо, но наткнулась пальцами на что-то мягкое. Это был не фёд. Нашёл негодник, где спрятаться. Я его вытащила за ухо и пообещала, что за самодеятельность он мне ещё ответит. Отпустила домового, вынула блюдо, попросила детскую ванночку, махровое полотенце и жидкое мыло «Ласковая мама» с ромашкой. Выражение лица Власова в тот момент, когда артефакт увеличился в размерах и выдал мне желаемое, описать сложно. Я пальцем аккуратно вернула его отвисшую челюсть на место, сунула ванночку ему в руки и попросила. «Тёплой воды набери на треть. Сюда тащить не надо. В ванной оставь». «Угу», — кивнул он и, наконец-то, пришёл в себя. «Эта штука работает, как корзинка белёны». «Вроде того, но она всё ворует», — призналась я. «Тебя это смущает?» нет «Ну вот и славно. Поговорили, называется. Я не знала, как теперь с ним себя вести. У меня были другие планы на обозримое будущее. Личной жизни я отвела место в самом хвосте этих планов, а она настигла меня здесь и сейчас. А ему было ещё сложнее. Шепотки Кикиморы несколько месяцев к ряду подменяли его настоящее отношение ко мне, и теперь Толя сам в себе запутался. Мы оба запутались» и думать, что получится распутать этот клубок в одночасье, было бы с моей стороны слишком самонадеянно. Власов всё помнил, но для него последние месяцы представлялись какой-то другой реальностью. А хуже всего было то, что молодильное яблоко на несколько дней отмотало его возраст на 20 лет назад. Разница между нами и до этого была ему занозой в пятке. А теперь он точно знал, что это поправимо. И хочется, как говорится, и колется, ведь к омоложению ещё и амнезия прилагается. Вслух он ничего такого не сказал, но мне ли не знать своего мужа? Он ведь теперь с удвоенной силой будет грузить себя тем, что слишком стар для меня. Проще говоря, обозримое будущее для нас двоих теперь представлялось хаосом, в котором помимо семейных проблем присутствует ещё и злой умысел врагов. Для начала нужно было как-то устаканить личную жизнь, а потом уже двигаться дальше. «Надо продукты купить», — сказал Власов после того, как мы совместными усилиями выкупали ребёнка. «Надо», — согласилась я. «И не только продукты. Я блюдом стараюсь не пользоваться, его не Фёд эксплуатирует. Пусть Владик обсохнет немного и съездим в магазин». Вечером Серёга приедет, документы привезёт. «Хорошо, завтра, значит, вместе пойдём решать вопрос с пропиской». «Эль, что?» «Ты уверена, что хочешь жить здесь?» «Не здесь», — уточнила я. «Я хочу жить в одном очень милом местечке неподалёку отсюда. Но сначала надо выкурить оттуда Артура Карпунина, так, чтобы у него уже никогда не возникло желание вернуться. И от Марии нужно избавиться. Но это не сейчас, позже. И то не факт. Я могу и передумать. А куда блюдо делось?» Я оставила его на кровати в спальне, но артефакт исчез. «Мяу, мяу!» донеслось со стороны гостиной нестроенным кошачьим хором. Мы с Фласовым дружно повернулись в сторону Настеж открытой двери. Сначала мимо неё пропыхтел Нефёд, волоча за собой по полу мешок сухого кошачьего корма, а следом за ним, задрав хвосты, пробежали два голодных любимца, отощавший до нормальных размеров батон и муха. «Мне это сейчас померещилось?» — спросил Толя. «Нет, блюда и живые объекты тоже может перемещать». Спокойно сообщила я. Кстати, о перемещениях. Мне родителей надо проведать и ещё кое-кому в гости заглянуть. Я не планировала снова становиться домохозяйкой и безвылазно торчать в четырёх стенах, извини. Если ты уверен в своём желании сохранить нашу семью, нам придётся практически с нуля начинать, потому что по-прежнему уже не будет. «Это я уже понял», — кивнул он. «Ты очень сильно изменилась. Уж какая есть», — развела я руками. «А что я должна была сказать? Притвориться, что ничего не изменилось? Близкие люди должны говорить друг другу правду, потому что ложь и недосказанность к добру не приводят. Если вспомнить первые месяцы нашей жизни после появления Владика, то что хорошего получилось из молчания Власова о страхе перед магией?» Да, ему Фроська нашептала этот страх. Но ведь мы могли поговорить на эту тему. Могли всё обсудить. И тогда многое получилось бы совсем по-другому. А теперь нужно чинить всё сломанное. И никаких тайн между нами быть не должно. Это в том случае, если мы действительно намерены оставаться вместе. Между нами образовалась пропасть, через которую нельзя просто перешагнуть. Есть любовь, есть общий ребёнок. Возможно, этого будет достаточно для того, чтобы преодолеть все препятствия. Но может случиться и так, что взаимные чувства не выдержат испытаний. Они уже не выдерживают. И ложь только разрушит всё окончательно. «А мой триммер из гаража в Мезгиревке эта посудина сюда может доставить?» — поинтересовался Власов только потому, что тишина давила ему на нервы. «Здесь два месяца никто во дворе порядок не наводил. Заросло всё. Да хоть весь гараж целиком, беззаботно я плечами. Соседи, правда, удивятся». «Весь гараж не надо», — усмехнулся Толя в ответ. «Пока только некоторые инструменты нужны, но я могу и новые купить, если это проблема». Проблем с перемещением предметов через волшебное блюдо не имелось никаких. Но для начала нужно было отнять артефакту унифёда. Меркантильный домовой даже со мной торгуется из-за каждой мелочи, поэтому было очень интересно посмотреть, как Власов будет с ним договариваться. Мне тоже хотелось кое-что переместить из другого дома в этот. Детскую кроватку, например». Предоставив мужу честь вести дипломатические переговоры с нежитью, я развлекала Владьку и одновременно слушала весьма забавный диалог. «А мне не надо ничего. Я из этой тарелки сам могу всё добыть», — уперся Нефёд, не желая отдавать бессовестно украденное сокровище. «А я тебе ничего и не предлагаю», — заявил ему Власов. «Это не твоя вещь. Если не отдашь, пойдёшь жить на улицу». «Она и не твоя», — возразил домовой. «Она ничейная». Хозяйка её тоже без спросу где-то взяла. И дом не твой, поэтому выгнать меня ты не можешь. Отстань. А если я тебя искупаю? А вот шиш тебе, поймай сначала. Нефёд не из вредности спорил, а просто для того, чтобы Власов ему побольше внимания уделил. Он всегда так делает. Потребность в общении у нежити тоже есть. А Толя завёлся из-за того, что не получается добиться желаемого. Разозлился, перешёл от уговоров к угрозам пригрозил отвести муху и батона в приют для животных, поскольку ему на кошек наплевать, а домовой в наказание за своё упрямство может лишиться друзей. нефет на это ответил, что вернёт любимцев с помощью блюда раньше, чем Власов их за пределы дома вынесет. Фруси уже давно принесла артефакт и положила его на край кровати, но эти двое так увлеклись препирательствами, что ничего не заметили. Перестали ругаться только тогда, когда у Власова телефон зазвонил. «Перебьёшься!» — схватила я блюдо раньше, чем его сцапал опомнившийся домовой. «Ты эту тарелку мне отдала!» — напомнил он. «Она моя!» «Я отдала её тебе для того, чтобы ты нормально питаться мог, когда Мария тебя этой возможности лишила. А сейчас ты наглеешь!» — возразила я. «С этого момента объявляю артефакт семейной реликвии, принадлежащий всем членам семьи, а не кому-то одному. Пользоваться можно, а прихватизировать нельзя. Понял?» Власов в это время разговаривал по телефону в гостиной. Я не прислушивалась к словам, но слышала нотки раздражения в голосе. Добыла из блюда кроватку и Владькины погремушки, оставила с ребёнком Фросю, а сама пошла к мужу выяснять, что его разозлило. «Олег Карпунин звонил», — сообщил мне Толя. «Намекает, что в мисс Гиревке нам с тобой будет безопаснее». «Он вообще страх потерял. Изумилась я такой наглости. Теперь ещё и угрожать будет?» «Да он прав». Недовольно поморщился Власов. «Чем дальше от Карпуниных мы находимся, тем для нас же и лучше. Эль, ты же их знаешь. Они к людям как к мусору относятся». «Если бы не Владик, другой разговор был бы. На самое дорогое ведь давят. Давай вернёмся». «Чёрта с два!» — отрезала я, поставила блюдо на журнальный столик и попросила, чтобы оно доставило мне Олега Григорьевича собственной персоной. «Угрожать моей семье он будет. Ну вот пусть и скажет, глядя мне в глаза». Кто дал ему право распоряжаться нашими судьбами? Пуп земли нашёлся. Достал, честно. Моему терпению тоже предел есть. Как бы ни сложились наши с Власовым отношения дальше, сейчас муж и сын — самое ценное, что у меня есть. и за них я любого порву на куски. Пусть только кто-нибудь попробует хотя бы посмотреть косо.